блестящий от застывшего жира, засиженный мухами кухонный гарнитур. Дальше выкрашенная масляной краской дверь. Напротив входа располагался раздельный санузел, откуда на колю нема кричал, распахнув пасть, надколотый унитаз. Сейчас вам покажу фронт работ. Масляная и желтоватая, будто свечной огарок, дверь распахнулась, и клубы пыли наполнили воздух. Коля сдерживался как мог, но всё же оглушительно чихнул.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 «А я же ж я... А куда вам ходить?» «Ничего, ничего, у меня полежит, сохраннее будет. Давайте, давайте». Развернуться бы ему, отдать неприятной тетке обратно аванс и уйти к чертовой бабушке из этой затхлой однушки. но жена двоюродного брата собственноручно утром выставила весь его скарб в подъезд, а денег не хватило бы даже на койку в самом задрипанном клоповнике.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 и утащит Колю в самое пекло, где тот будет вариться, пока сам не распадется на этот зловонный пар. но «Ну, фантазер!» Покачал он головой и зашел в подъезд. Старушка, видимо, такие искормившая кошки картофельной очистки, проводила его долгим и бессмысленным взглядом.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 Улёгшись на скрипучее, провисающее, едва ли не до пола ложе, он уставился в потолок. Стоявший посреди двора фонарь светил как раз в окно его вынужденного убежища, наполняя всё помещение болезненной жёлтой полутьмой. Коле было неуютно, сон никак не шёл, отгоняемый мыслями о предстоящей работе, мрачной петербургской неизвестности, той кислой женщине с его паспортом и навсегда впечатавшейся в стену тени напротив.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 еще не рассвело Раннее апрельское утро скупилось пока на малочисленные свои солнечные лучи, посреди комнаты вновь надрывалось радио, транслируя очередные теологические дебаты, а мошонку Коли все так же продолжали сжимать чьи-то когтистые, сильные пальцы. Воображение мигом дорисовала голую, холодную покойницу, из тела которой сочится густая гнилостная жижа. Глаза ее высохли и навсегда застыли, а полный личинок рот безобразно распахнут.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 Разобрать кровать не получилось бы при всём желании. Широкие дуги и перекладины были приварены друг к другу намертво. я же ж ей ссуды затошила!» Цокал языком Коля, обходя кровать то с одной, то с другой стороны. Та, даже торчаясь двери вертикально, занимала едва не полкомнаты. Было и вовсе непонятно, как она здесь умещалась. А главное, как она сюда попала. «Задачка похлеще корабликов в бутылке».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 «Не е временнага кричала русское «Ово». «О кущих задачах комсомола в Еревне!» Скучно собиралась рассказывать комсомольская правда. «За яжолое машиностроение!» — призывала какая-то безымянная газетенка. Глаза зацепились за неприятную черно-белую фотографию над статьей.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 завопил Коля и принялся со всех данных ему матушкой природы сил долбить злосчастную стену. Зубы кирпичи, подступающие со всех сторон, достаивались отмеренных ловких ударов, но основное Колина внимание было сосредоточено на одной точке — трещине, что делила красного и скотовода надвое. Рассыпались в труху дешевые оранжевые кирпичи. Лязла в лицо неизвестно откуда взявшаяся солома, своим пыльным запахом заглушая вонь разложения гремела кувалда, разбивая бред льющийся из вмурованного в стену радио на ровные кирпичики слов. Укратины труп вьетнамского удар героя войны Нгуен Тхай Дао, удар скрывала у себя удар его ленинградская любовница, удар. Воистину и жизнь удар и смерть его удар. Горехи, пока могила